Когда ему продают комнатный рефрижератор или электрическую плиту или пылесос, то продавец никогда не пускается в отвлеченные рассуждения. Он точно и деловито объясняет, сколько центов в час будет стоить электрическая энергия, какой придется дать задаток и какая получится от всего этого экономия. Покупатель хочет знать цифры, выгоду, выраженную в долларах. Таким же способом ему продают политическую идею. Ничего отвлеченного, никакой философии. Он дает голос, а ему обещают двести долларов в месяц или обещают уравнять богатство. Это цифры, это понятно. На это он пойдет. Он, конечно, будет очень удивлен, когда заметит, что эти идеи работают совсем не так добросовестно, как рефрижератор или пылесос. Но сейчас он еще верит в них. Во Флагстафе мы попрощались с нашим попутчиком. Когда он вылез из автомобиля, Мы увидели, до какой степени бедности дошел этот человек. Его дрянное пальто было в пуху, зеленоватые щеки были давно не бриты, а в ушах скопилась пыль Пенсильвании, Канзаса, Оклахомы. Когда он прощался, на его с к о р б н о м лице появилась оптимистическая улыбка. Скоро все пойдет хорошо, сказал он. А им по пять миллионов и н и ц е н т а больше. Когда мы выезжали из Флагстафа, держа путь на г р а н д к э н д о н Мистер Адамс сказал: "Ну, как вы думаете, почему этот несчастный человек все-таки хочет оставить миллионером по пяти миллионов? Не знаете? Ну так я вам скажу: в глубине души он еще надеется, что сам когда-нибудь станет миллионером. Американское воспитание это страшная вещь, сэры."